Кузница лошадиных кадров откликнулась на приход весны в числе первых. Заборы на ближних подступах к ипподрому пестрелись свежими афишами. Большие и рысистые испытания. Приз открытия сезона для кобыл старшего возраста. На дорожке и п о д р о м а застенчиво светились воробьи. С утра на конюшню привели пополнение рысаков. и отощавшие за зиму пичуги, оживленно делились видами на урожай. До начала заездов оставалось больше часа, но на трибунах у ш толкались знатоки с фиолетовыми губами, они щелкали секундомерами, слюняли в о х и м и ч е с к и е карандаши и лихорадочно размечали программки, приговаривая «это точно, как шведский банк». Знатоку обычно известны и скорость ветра. и состояние дорожки, и самочувствие конюха, и родословные лошади до седьмого копыта. Разбуди его ночью и спроси, кто такой Квазимода? И, не размыкая век, он живейше ответит, жеребец от кваса и зимушки, и уж само собой, знатокуда смешного ясно, как сложится любой забег. Кто кого обставит на корпус или полшеи, он глубоко верующий человек, и, стоя на трибунах, заранее прикидывает. Выкупить пальто полсотни за квартиру, десять четвертак в кассу взаимопомощи, остальные просто некуда девать. После финального заезда он идёт пешком в неоплаченную квартиру, утирая слёзы ломбардной квитанции. Он бледен, зол и готов выпороть себя вожжами. Но вожжей ему не дают». И через день он снова на трибунах и ревнево зираясь по сторонам шепчет «Верная к о м б и н а ц и и Как в шведский банк!» Но сегодня знатоки держались одной кучей и обсуждали последнюю подробную новость. Любитель скачек Ян Пшеничнер ездил в отпуск к брату в Одессу, проигрался, но зато купил на толкучке редкостную картину и заработал чуть не двадцать тысяч. Это событие всколыхнуло азартной беговой умой. Больше всех горячился оракул, несчастный красноглазый жучок в пальтишке с обглоданными пуговицами. Он то лез в самую кучу и ложился небритым подбородком на плечо з а в с е г д а т а е Акимушкина, то отбегал на значительные расстояния и прикидывал что-то на грязноватых пальцах. Кроме табачной трухи, в карманах жучка давно ничего не водилось — Сумма его ошеломила. В голове гудело, как в бочонке, и он хватался за нее и кряхтел, будто насаживал на нее обуч. — Двадцать тысяч новыми! — прокричал ему в ухо Акимушкин. — э р о ж ни одна лошадь не привезет! р а к у л застонал. — Не может быть! — включился пессимист по прозвищу Копыта. — Что же это за картины? Что за р ф а э л ь этот Пупырев или Пупырев? «Никакой н е Рафаэль. Это мой сосед с улицы Карпеля», — убежденно сказал Акимушкин. «Как сейчас помню, он сбежал за кордон в 36-м». «Вместе с Федей и Шаляпиным», — добавил для солидности кто-то, — «только в газетах об этом не писали». «Кто же об этом станет писать?» — перешел на шепот Акимушкин. «Если Пупырев поплевывает теперь на всех с Эфелевой башни, а вечерком ест не спеша омара». Интеллигентный Акимушкин не ел с утра, и про Амара сказал особенно доходчиво. — О, черт! Он! Он ест т Амара! — беспричинно р а с т о ч и л с а р а к у л А вы что думали? — подлил масло в огонь копыта. — Это ж наш человек! На улице Скорпеля дураков не водится! — Как бы не так! — взвился р а к у л И ноги его на улице Скорпеля не было! Эти слова были встречены в штыки. На Оракула злобно зашикали, а к и м у ш к и н на высоких нотах сказал «Нет, вы только на него посмотрите!» Однако Оракул смотреть на себя не позволил, для чего убежал на лестницу, где опять начал прикидывать на пальцах сумму, обкусывая попутно заусенцы. За этим занятием и застал его Станислав Бурчалкин. Завидев художника, Оракул быстро застегнулся на осколки пуговиц и сделал приветливое лицо. Бурчалкин отвел глаза в сторону. Это означало, что денег он не даст. — Нет, нет, вы меня не поняли, — засуетился Оракул. — У меня всего-навсего вопрос. Вы знаете Николая Пупырева? — Откуда такие духовные запросы? — сказал Бурчалкин. — Уж не собираетесь вы начать новую жизнь в искусстве? Не надо смеяться. Скажите, и он действительно великий художник? — Великим художником, дорогой Аркадий Иванович. — При жизни признан один Нерон. й Остальные устраиваются как могут. Но позвольте, двадцать тысяч, и Нерон й унеслился. и — Слышал, слышал, — перебил б у р ч а л к и Поговорим в другой раз. Мне надо глянуть на лошадей. Стасику было не до Нерона. й